Глава двадцать первая «Давай, родименький, поднажми, чутка осталось!» «Не могу, дядь Ратибор!» — простонал Гридень. «Совсем силы нету больше! Бросай меня, а то и сам не уйдешь!» «Цыть, сучий потрох! Я тебе дам бросай! Как я твоей зазнобе в глаза смотреть буду, ежели один вернусь!» Ратибор крякнул, подсел под могучее плечо парня и подхватил. Сам покачнулся, да удержал, сдюжил. А потом и вовсе понес на себе гридня, будто мешок с мукой. Тяжелый тот мешок вышел. С кольчугой да мечом в пятеро против обычного. Да разве бросишь? Вместе пришли немсков поганых в лесу ловить, вместе и уходить надобно. Или уж вдвоем головы буйные складывать. Ведь ежели друга не уберег, то и сам бежать спасаться не смей. Так Ратибора с учили, и так сам учить молодых стал, как поставил его князь над другими гридями старшим и воеводой назвал. Нельзя иначе, или позора не оберешься. «Бросай, дядька Ратибор, все одно не дотащишь, тяжел я больно!» «Кому сказано, цыц!» — выдохнул воевода. «Будет еще щенок меня, пса старого, учить!» И верно. Не те уж годы Ратибора настали для работы такой. Тяжел парень был. Ох, как тяжел! И сам уж ног не переставлял. Глубоко в боку стрела немская засела. Не шевельнешь, не вытащишь. А ежели вытащишь, так тут же и помрет. В раз вся кровушка из жилы выйдет. Плохи дела у Гридня были. Плохи? Да не совсем. Уж сколько лет Ратибор на свете жил, и не такое видывал. И стрелами, и копьем насквозь колоты и саблями булгарскими чуть не надвое сеченые, а поднимались гриди. Лежали, кряхтели, пили снадобья целебные, что молчан старый готовил, и разве что не с того света, из самой Нави обратно и возвращались. Да пуще прежнего дева охаживали, а через годика в пять уж ребятишки по двору бегали, один крепче другого. Будто и не было раны смертельной. Крепок народ склавенский, ежели сразу не помер, спасется, сохранит перун да волк с идрой, что не за князьями, а за простыми гридями приглядывать самим родом поставлены. от того и старался старый Ратибор, последние силы уж отдавал, а гридя не бросил, тащил через сугробы как родного. Так вспотел, что борода седая едва не в сосульку превратилась, и в глазах уж темнело, будто ночь настала. «Потерпи!» — прокряхтел Ратибор, перехватывая отяжелевшее тело. «Совсем чуть до топи осталось, а там уж нас немском не поймать! не родная им земля, чужая, сама за ноги хватает!» Близко за спиной уж крики немские слышались. Вот-вот догонят, схватят, да скорее мечом достанут. А мечи те чудные, против скловенских разве не вдвое длиннее, да резво ими поганые машут. Верно антерведун сказал, непростых людей сивы послал, особенных, силы необычной. Простому гридю, хоть и крепких такие латы вовек не поднять. Ни стрела их не берет, ни копье, ни булава, ни меч булатный. О немском хоть бы что. Давно уж лошадей оставили, где конному не пройти. Да сами не слабее коня будут. Ломят и ломят через подлесок без устали, железом гремят. Да только по болоту ходить ни сила, а сноровка нужна, да знание особое. Не раз тут Ратибор хаживал». Давно уж прознал, где тропинка, где кочка под снегом, а где топь такая, что одной ногой встанешь, с головой пропадешь. Миловали боги, сохранили, — сдюжил Ратибор. Как захлюпала вода под сапогами, так сразу крики немские тише стали. Видать, смекнули гады, что неспроста воевода старый сюда спешил. Да поздно смекнули. «Вот и все, родненький!» Ратибор примерился и шагнул с кочки на кочку, осторожно выбирая путь. «Тут уж им нас никак не взять, не держит болото латы немские!» «Стой!» — раздался крик за спиной. Ратибор обернулся, уже без страха. Все четверо немсков увязли по колено. Близко, едва с десяток шагов, а все не достать. «Против болота ни от щита, ни от меча пользы нет, а от латы вовсе один вред. Утянут в топь, глазом моргнуть не успеешь». «Постой, дед!» — проворчал самый рослый из немсков, пытаясь нащупать ногами хоть кусочек твердой земли. «Стою!» — Ратибор осторожно опустил раненого гридня на снег. «Вдоволь набегался, чай!» «А куда бежишь, старый?» Немецк криво ухмыльнулся и подался вперед, будто не замечая, что топь уже затянула его едва не по пояс. «Думаешь, уйдешь?» И тут такое Ратибор увидал, что кому рассказать не поверят. Раскрылись латы немские, да и распались на части, в болото попадали, будто разом ремни все потаенные истлели до да лопнули. только топь захлюпала, чужеземную сталь принимая. Глазом воевода не успел моргнуть, как немецк перед ним едва не голый встал. И тут же опять вперед и пошел. Медленно, крепко болото держало, да пошел-таки окаянный. «Не уйдешь, дед, все равно выберусь, и тебя убью, и парня!» «Не правда твоя гость незваный?» Ратибор приложил ладонь ко лбу, вглядываясь в чащу. «Выбраться, может, и выберешься, а за мною уж не поспеешь. Тут тебе лежать на роду написано, не спасешься». «Это еще почему?» — пробормотал немеск Где-то вдали что-то загрохотало, а потом хрустнуло так, что у Ратибора зазвенело в ушах. Так ломается могучее дерево, и не по своей воле, не от ветра и не от старости, а под тяжелой поступью того, с кем в этих лесах лучше не встречаться. «Сказано же было! Не ходите сюда! Не ваши земли это, а наши, скловенские!» «Да не послушались, полезли!» Ратибор наклонился и подхватил под руку обессилевшего гридня. «Пущевик проснулся! Я, может, и пощадил бы, ежели б просить надумали!» а он щадить не будет. Павел Викторович. Сивы не сразу понял, почему Хускарл назвал его каким-то странным именем. Непривычным, незнакомым, почти чужим. И только потом тряхнул головой, прогоняя на вождение. Все правильно. Никаких ярлов и конунгов. Во всяком случае, когда рядом нет ботов. Он пришел сюда довести до конца дела, а не играть в игры. «Ага», — Сивый махнул рукой. «Говори! Мы потеряли седьмую группу, четыре человека!» «И?» — уточнил Сивый. «Окончательное, без вариантов!» Хускар опустился на стул. «Там такое было, судя по видеоролику...» «Не надо подробностей!» Сивый легонько стукнул кулаком по столешнице. «Я плачу им не за видео с расчлененкой!» Они успели накопать хоть что-нибудь. Ничего. Хускарл помотал головой. Пусто. Он просто исчез. Вот падла. Сивый протянул руку, поднял белую резную фигурку рыцаря и положил к остальным. Их уже скопилось немало. Черных тоже хватало. Но куда больше их все еще стояло на разложенный на весь стол карте. И каждые несколько часов Появлялись еще и еще. Крохотные отряды по десятку то ли людей, то ли ботов, то ли еще черт знает кого, расползались во все стороны. И весь штат аналитиков дружно разводил руками. Смоделированная голографическая трехмерная карта в офисе была куда удобнее. Там, по крайней мере, не приходилось переставлять деревянные болванки, обозначавшие города, армии и еще всякое. Умная программа подчинялась голосовым командам и сама умела анализировать, подсчитывать вероятности, выстраивать маршруты. Но война неумолимо требовала присутствия Сивова здесь, в Вирте. Без него все буквально разваливалось на части. Этот мир упорно отказывался играть по навязанным правилам и не помогала ни железная воля главы сверхкорпорации, ни многолетний опыт интриг и бескровных сражений. которые ведутся за закрытыми дверями переговорных залов, не даже влияние колоссальных сумм реальной валюты. Гордарика жила сама по себе, и точка. Прикормленные кланлиды носились по всему, еще пригодному для обитания миру затыкая дыры, но сам мир уже шел в разнос. И новоиспеченные империи по эту сторону гор Иной раз угрожали силы посерьезнее, чем пара взбунтовавшихся баронов где-то на западных землях. Но с другой стороны гор дела оказались еще хуже. Изящный многоходовый план, на который Сиву и угробил чуть ли не полторы недели, в итоге закончился пшиком. Вместо того, чтобы собрать оставшиеся силы и запереться в ближайшем городе, Антон просто исчез. Проскользнул между сжимающимися железными пальцами парой десяток черных фигурок, рассыпался по всей карте и пропал. Точно так же, как и в реале. «Твою мать!» — негромко выругался Сивый. «Да что ж ты, зараза, творишь!» Недооценивать противника — самое глупое, что только можно сделать. И все же Сивый уже ошибался четырежды. В первый раз, когда оставил парню осколок. Во второй, когда упустил его вместе с Романовым и этой дурой Катериной. В третий, когда принялся прочесывать запад вместо того, чтобы сразу высадиться на востоке и прихватить Антона со всеми осколками, которые тот уже успел отыскать. И сейчас, вместе со всей своей командой аналитиков. «Бараны бездарные!» Выдохнул Сивый себе под нос, поднимая глаза от карты. «А где этот? Э, как его? Ашкуй?» — догадался Хускарл. «Да, Скальд!» — сивы откинулся на спинку стула. «Давай его сюда!» «Я уже здесь!» — послышался негромкий голос. «Ты звал меня тот, кто именует себя Конунгом!» Несмотря на внушительную комплекцию и обманчивую неуклюжесть, лысый коротышка скальд умел перемещаться почти неслышно. Сивый не видел, как тот вошел. И сколько лишнего уже успел услышать. «Ты сомневаешься в моей власти?» — проворчал Сивый. «Истинная власть идет лишь от богов!» Скальд пожал плечами. «Любой может назвать себя конунгом, И мне нет дела, да... Мне тоже нет дела. Сивы оборвала Ашкуэ на полусловие. Куда мог пойти Антар? Ты знаешь его лучше любого из моих людей. У отца лишь один глаз, у меня два. Но разве могу я увидеть то, чему сам не был свидетелем? Отозвался Ашкуэ. Я не предсказатель, а всего лишь бедный скальд. Но если бы я и знал, где прячется твой враг, «Все равно не сказал бы». «Вот как!» — Сивый сложил руки на груди. «Разве ты не просил моей милости?» «Я просил лишь место за твоим столом и немного меда». Ашкуй ничуть не испугался фирменного грозного взгляда Конунга. «Если пожелаешь, я расскажу тебе о том, что уже случилось. Спою тебе о подвигах Хантера, видящего, который...» «Не надо!» — рявкнул Сивый. «Пошел прочь!» «Похоже, это просто потеря времени. Наверняка лысая скотина что-то знает, но не расскажет, даже если подвесить его над огнем. Вы вообще пробиваете его?» Негромко поинтересовался Сивый, когда шаги скаль достигли за дверью. «Он ведь игрок!» «Вроде того!» Хускарл устало потер виски. «Сами знаете, Павел Викторович, сам кот нам не вскрыть!» только учетную запись, но и там пока глухо, сигнатуры какие-то странные, как будто... «Без деталей, нахрена не мне!» Сивый вспыхнул, но тут же взял себя в руки. «Ладно, работайте». «Снова неудача, лишь одна из многих, и уж точно не самое важное Не стоит тратить на нее ни время, ни нервы». «Где же ты, Антошка?» Сивый снова склонился над картой. «Куда подался, зараза, племянничек ненаглядный, матушку твою налево?»